Илья начинает штурм. Тосю предупреждают. Тося кулинарила в лесу, под кое-как утепленным на зиму кухонным навесом. По привычке человека, работающего в одиночестве, она напевала тоненьким голоском, совсем не вдумываясь в слова песни. Меж высоких хлебов затерялось небогатое наше село. Она давно уже освоилась на новом месте, привыкла к тому, что все, кроме Фили, хвалят ее обеды и даже как бы устала немного от кулинарных своих успехов. Двигалась Тося споро и неторопливо, в ней появилось что-то сродни мастерущему к Ксан Ксанычу, и вместе с тем Тося все еще оставалась несерьезной девчонкой-малолеткой. И в работе ее нет-нет, да и проскальзывало кое-что от девчоночей игры в кулинарию, будто обед она готовила не для здоровенных, проголодавшихся на тяжелой работе лесорубов, а для кукол или котят. Из лесу вышел Илья, положил на пенек свое чудо-пилу и по узкой тропке, протоптанной в глубоком снегу, неспеша направился к кухне. Тося повернулась к нему спиной, на всякий случай перевесила поближе к себе самый тяжелый черпак и запела громче прежнего. «Горе горькое по свету шлялося и на нас невзначайно брело». Чтобы Тося не думала, что он так уж рвется к ней замаливать вчерашние свои грехи, Илья остановился у костра, не спеша прикурил от перламутровой, подернутой пеплом головешки поглазел на стеклянное зимнее солнце и лишь потом подошел к Тосиной избушке. Плесника газировки из ручья!» — попросил он обычным своим чуть-чуть небрежным голосом, каким всегда разговаривал с девчатами. Тося покосилась на ведро, подернутое льдом. Против воли она пожалела вздорного человека и, недовольной собой, буркнула, глядя Илье, в плечо.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 обязана прежде всего заботиться о гигиене. Илья с интересом наблюдал, как Тося готовит для него посудину. А Тося испугалась вдруг, что он может неверно истолковать ее старания, и пояснила, чтоб микроба не заглотил. Илья презрительно махнул рукой. — Такой мелочи я не боюсь. Тося прикинула, нет ли здесь скрытого намека на ее неудачный рост. «Ну, попробуй разберись, когда имеешь дело с таким человеком, как Илья». Дном кружки она проломила ледок в ведре, зачерпнула густой студеной воды. Держа кружку на весу, Илья спросил с неумелой заботой. «Ну как? Не тяжело тебе у нас?» И на полшага придвинулся к Тосе. Заподозрив неладное, Тосе схватилась за черпак, и сразу же почувствовала себя в безопасности, как испытанный рубака-кавалерист, дотянувшийся до своей боевой шашки. Илья заметил Тосину мобилизацию и пошел на пролом. — А здорово, мы тебя вчера разыграли! — Как разыграли? — опешила Тося, и черпак в ее руке сам собой опустился. — Ну да, а ты думала... «Я всерьез приглашал тебя таким макаром!» Илья по-вчерашнему согнул палец крючком. Тося растерянно заморгала. Снова все рушилось, и ничего нельзя было понять. И что он за человек? Она с невольным страхом посмотрела на Илью, не вынесла взгляда его правдивых и безмятежных глаз, и первая отвернулась, решительно не зная, как же теперь ей быть.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 Вчера вот твоя очередь подошла. Припозднились мы с тобой, ты уж нас извини. Она же еще должна и прощать. — Ну и сколько же я стою? — с проснувшимся вдруг любопытством спросила Тося. — Подороже других будешь, — заверил Илья и хотел было клятвенно приложить правую руку к сердцу. Но кружка с водой помешала ему. «Из девчат мало кто испытание выдерживает, а ты вот выдержала». Тося против воли польщенно улыбнулась, но тут же посерьезнела. Погрозила Илье все еще согнутым пальцем и не в ладу со смыслом своих слов сказала подобревшим голосом. «Так я тебе и поверила. Дело хозяйское, тоном непонятого». И незаслуженно обиженного человека проговорил Илья и поднес кружку к рту. «Ты еще скажешь, и фильки обеды мои нравятся?» «Еще как нравятся! На два кило потолстел!» «А что ж он болтал? Бывают хуже щи, да редко!» Илья одобрительно усмехнулся. «Запомнила? Я критику всегда запоминаю, даже глупую!»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 «Ты только шипни мне, я ему сразу мозги вправлю!» Договорились? Тося призадумалась, не пожаловаться ли ей сейчас же на Филю. Но природная ее нелюбовь к ябедничеству тяжким грузом повисла на языке и не давала ей слова сказать. Она и не заметила, как машинально кивнула головой в ответ на последний вопрос Ильи. Тот облегченно вздохнул и, не давая Тося опомниться, крепко стиснул острый ее локоток, закрепляя первую свою победу. Потом Илья мужественно осушил до дна кружку студенной воды, перевел дух и захрустел на закуску льдинкой. Тося стояла, бессильно уронив руки, и ей самой казалось, что ее здесь нету. «Хороша газировка!» — подхватил Илья напоследок.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 и убрала под шапку-ушанку выбившуюся прядь волос. И тут к навесу подкралась вездесущая Катя. — Ты не очень-то, — предупредила она прихорашивающаяся подружку, — на твоем месте я Илюху за семь верст обходила бы. — А что? — забеспокоилась Тося. — В глаз заскочит, не вытащишь. С Анфисой он крутит почем зря и вообще порхает. «Чего, — Чего-чего? — не поняла малолетка Тося и заинтересованно придвинулась к старшей подруге. — Бабник! Вот чего! — Бабник! — удивилась Тося. — А так вроде незаметно. — Заметно станет, тогда уж поздно будет. В кино еще не приглашал? Тося замотала головой. «Ну так жди!» — тактика у него известная. «Дура будешь, если поддашься!» «Сама ты дура!» — выпалила Тося. Зляясь на Катю за непрошенное ее вмешательство, у нее еще ныл локоть, сдавленный железными пальцами Ильи, а приходилось снова все переоценивать. Вот чехарда! Ходят тут всякие! «Ты слушаешь, что тебе старшие говорят!» — рассердилась Катя. Илья уговорил Сашку и еще двух парней помочь Тосе. И к обеду они заявились на кухню с большущими охапками сухих смолистых дров. Девчата за столом, осуждающие, зашушукались. В поселке не принято было помогать поварам, даже таким мастерущим, как тося Парни подошли к печке и по сигналу Ильи свалили дрова закрыв ими Тосю до самого подбородка. «Сколько много!» — по-детски восторженно протянула Тосе. «Вот спасибо, ребятки!» «Пустяки!» — небрежно сказал Илья. тося припомнила вдруг, как осенью, когда она только что приехала в поселок и всего тут боялась. Илья первый оценил по достоинству ее кулинарию, а потом уж и другие лесорубы спохватились и стали ее нахваливать.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 Было такое чувство, будто по хлипкой жердочке он перебирается через поток, бушующий глубоко внизу. Один неверный шаг — и поминай, как звали. Илья раздумал вдруг приглашать Тося в кино. — А ничего? Говорят, цветная картина будет, — уклончиво ответил он и отошел от котла. Тося хлопотала на кухне, украдкой наблюдая за непонятным Ильей. Лесорубы привычно потеснились за столом, и он сел. Вид у него, как у всякого обедающего человека, был мирный и вполне благонадежный. Илья придвинул к себе плетенку с хлебом, но горбушки уже не отыскал. Расхватали, пока он дрова для меня колол. Покаянно подумала Тося и прислонилась к свежей поленнице. Она как-то разом вдруг устала от всей этой путаницы и неразберихи. А Илья с аппетитом хлебал хваленные Тосиной щи, ничем решительно не выдавая, что он презренный бабник и опасный для Тоси человек. Вот он доверительно склонился к уху к Ксанг-Самыча и сказал не тихо, ни громко, как раз, чтобы Тося услышала. «Отродясь я таких щей, не едал. «Наша Тося, всем поварам повар!» охотно согласился добрый Ксан Ксаныч. «Да, ехидно протянул Филя, зачем-то снял с головы кубанку и помахал перед лицом. В его кривлянии Тосе почудился какой-то обидный намек, но у нее не было уже ни сил, ни желания разбираться во всем этом». Совсем сбитая с толку, она жалобно шмыгнула носом, громыхнула черпаком в котле и промямлила. — Добавки кому? — Навались!